Она перебирала в уме все описания страсти, о которых читала в «Манон-Леско», в «Новой Элоизе», письмах португальской монахини и так далее, и так далее. Само собой, разумеется, речь шла лишь о великой страсти. Любовь мелкая была недостойна девушки ее лет и ее происхождения. Она называла любовью только то героическое чувство — которая встречалась во Франции во времена Генриха III и Бассампьера. Такая любовь не только не отступала перед обстоятельствами, но, напротив, толкала на великие подвиги. «Какое несчастье для меня, что не существует настоящего двора, как во времена Екатерины Медичи или Людовика XIII. Я чувствую, что способна на все самое смелое и великое». Чего бы я ни сделала из короля с благородным сердцем, как, например, Людовика XII, если бы он вздыхал у моих ног? Я повела бы его в Вандею, как повторяет барон де Толли, и оттуда он снова завоевал бы свое королевство. Тогда долой Хартию, и Жульен помог бы мне. Чего ему не хватает? Имени и богатства». Он создал бы себе имя, приобрел бы богатство. У Кроазнуа есть все, но он всю свою жизнь будет только герцогом-полуконсерватором, полулибералом, существом нерешительным, всегда далеким от крайностей и поэтому вторым повсюду. Разве каждый подвиг не кажется крайностью в тот момент, когда его затевают? Когда же он совершен, то кажется возможным даже обыкновенным смертным. Да, в сердце моем начинается царство любви со всеми ее чудесами. Это я чувствую потому огню, который одушевляет меня. Небо должно было послать мне эту милость. Не напрасно же оно сосредоточило на одном существе все преимущества. Мое счастье будет достойно меня». Ни один день не будет холодным повторением вчерашнего. Есть уже известное величие в том, что я осмелилась полюбить человека, столь далекого от меня, по своему общественному положению. Посмотрим, будет ли он в дальнейшем достоин меня. При первой слабости, которую я в нем замечу, я брошу его. Девушка моего происхождения... обладающая тем рыцарским характером, который мне приписывают, это было выражение ее отца, не должна вести себя как дурочка. разве я не разыгрывала бы эту роль, если бы полюбила маркиза де Крозноа? Я получила бы повторение счастья моих кузин, которых так глубоко презираю. Мне заранее известно все, что скажет бедный маркиз, и все, что я должна буду ему ответить. что это за любовь, которая вызывает зевоту. Тогда лучше сделаться ханжой. При заключении моего брачного контракта, как это было у младшей из моих кузин, старшие родственники расчувствовались бы, если бы, впрочем, не были в дурном расположении духа по поводу последней статьи, внесенной накануне в контракт нотариусом противной стороны».